Сильвия Нагваль знала, что она понадобится, что она еще не сыграла своей роли. Она билась плечо к плечу с Хагином и была счастлива. Сила возвращалась к ней, да и как ей не вернуться, когда вокруг такое буйство. А потом в ней встрепенулся и ожил хаос. «Предатель!» — заорала она в голос, тотчас поймав удивленный взгляд Хагина. Хаос виновато поджался, словно нашаливший щенок. А Сильвия, поняв, кто зовет, вдруг быстро, на лету, обняла жесткую броню Хагина и ринулась прочь. Сигрлин только подняла бровь, глядя на перемазанную девочку с седой прядью в каштановых волосах. «Откуда?» «В ней Хаос, учитель. Хагин был уже тут. Неведомо откуда, неведомо как» но есть. Един на миг прикрыл глаза. «Нет, нельзя. Хагину предстоит дальняя дорога, если он, познавший тьму, все сделает сейчас правильно. И не стоит прощаться. Его ученику нет нужды тратить время на лишнюю печаль. Все лепестки цветка собрались воедино, как сказали бы светлые эльфы. Сильвия тяжело дышала». Двое, мужчина и женщина перед нею, казалось, состояли из одной только силы. Человеческая их плоть оставалась лишь видимостью. «Хаос», — проговорил мужчина, протягивая руку. «Нам он нужен, дитя». «Возьмите!» — вырвалось у Сильвии хриплое. Потому что совсем рядом боролись два жутких чудища — «Призрак Спасителя» и рухнувшая на него черная щупальца. И последняя из Красного Арка не могла решить, который из двух монстров больше ее пугает. Хаос в ней самой, только что виновато притихший, дрогнул, шевельнулся, потек. Сильвия ощущала его ход, как он скользит между мельчайшими частицами того, что составляло ее бренную плоть. Покидает сердцевину костей, проходит насквозь. Темное пламя на миг окутало кисти ее рук, а затем оторвалось, и у нее подкосились ноги. Она и сама не подозревала, насколько хаос стал частью ее самой. Женщина в идеально белом платье склонилась над ней, взглянула участливо, материнским жестом коснулась ладонью лба. И пустота тотчас исчезла, словно никогда ее и не бывало. Сильвия даже и слова вымолвить не успела, когда женщина в белом вдруг крепко обняла мужчину, поцеловала, и они оба в раз исчезли вместе с покинувшим Сильвию хаосом. Медленно-медленно, словно нехотя, опускался, расталкивая облака, огромный чужой мир — Захваченный спасителем. Армада, слившаяся в один единственный конструкт, была готова встретить случившееся. Начальствующие ошиблись. Бывшие враги Хедина Ракот ошиблись тоже, но еще могли исправить упущенное. Погибающему богу Хедину требовалось время, однако падающий мир опускался слишком быстро. Армада больше не колебалась. Собранная сила должна быть использована. Бывший враг Хедин должен получить свою возможность. Одна единственная частица армады, оставшаяся на поле боя, завершила вычисление. Она сможет задержать падение. Ненадолго, но сможет. После этого она перестанет существовать. Этот вывод печалил. Армада знала теперь название тому, что она испытывала, печаль, но разом и высокую гордость. Оба эти чувства были совершенно новыми. Конструкт распадался, высвобождая силу. Поток ее устремился вверх, обтекая хрустальные поверхности звездных сфер. Мир и в самом деле замедлился, почти остановился, он уже не падал. Исчезновение конструкта никто не заметил. Мир вокруг них изменился. Они разом словно и зависли над схватившимися спасителем и неназываемым и глядели на все это с высоты, обернувшись гигантами, стоящими где-то в межреальности. Вот протянувшаяся сквозь половину сущего нить тьмы, нить абсолютной пустоты, Глань неназываемого. А вот спаситель и вот его добыча, почти врезавшийся в Хьорвард чужой мир, да не один, на подходе еще дюжина, а следом уже сотня. Они с Сигралин были рядом и вместе, как и должно. Человеческая форма спадала с них, но не человеческая суть». Ибо что есть человек, как невеликий предел сам в себе? Великий предел, проложенный пламенем неуничтожимым, что горит в каждой душе. Сейчас они оба сливались, вытягивались, исчезая из материального мира. Великий предел пролег, обратился игольчато острым копьем, нацеленным прямо в сердце Спасителя». Прянул, словно брошенной могучей дланью вечного воителя. Коснулся спасителя, проник сквозь него и разделил. Надежды от бесплодных упований, сомнения и страхи от благоразумной осторожности, жажду получить все любой ценой от желания выбиться из нищеты и так далее». Великий предел рассекал его, рубил надвое. Сознание познавшего тьму словно растянулось. Он разом видел и далекое прошлое, и настоящее. Видел простертые к Спасителю бесчисленные руки. Видел его претерпевающим муки и казни, фальшивые. Ибо он ничего не чувствовал. Это была одна иллюзия. Великий предел разделял правду и ложь, собственное и дарованное, искреннее, принесенное его почитателями, и голод спасителя, его жажду, его ненасытность, пустота, которую невозможно было заполнить, но при этом сохранявшее в себе великое множество душ, которые он, познавший тьму, смог выпустить на свободу в нужный момент, обратив самое страшное оружие против дальних. Великий предел разделял и рассекал. Поток огненных душ не останавливался, однако все равно требовался еще шаг, еще и еще. Нужно было дойти до истока, разделить исходное, понять, что же случилось в самом начале. Спаситель не сдавался без борьбы. Хедина обжигала, жар опалял, само сущее противилось разделению. Да, великий предел сейчас резал, подобно лекарскому скальпелю, и без утешающих боль заклинаний. И все же они дошли до самого конца. И увидели мальчишка. Играющий возле хижины, крытый пальмовыми листьями. Желтизна песков невдалеке и синева широкой медленной реки. И вдруг бегущие взрослые в светлых хитонах и простых сандалиях. Мальчишку подхватывают на руки. Отец торопливо вооружается. Деревянный щит и изогнутый меч-хапеш. Ломая изгороди, топча огороды, мчат враги. Они неотличимы от жителей родного селения, разве что головы обмотаны желтыми повязками. Отец прикрывает мальчика и его мать щитом, отмахивается клинком. Один из нападавших неосторожно открылся. Отцов Хапеш зацепил ему плечо. Другой гикнул, кинулся, прыгнул через падающего соратника. Усеянная шипами дубинка взлетела, метя отцу в висок. Мальчишку скрутило ужасом. Он должен был это остановить, спасти и сохранить. И у него получилось. Дубинка словно натолкнулась на незримую преграду. Отец успел повернуться, прикрыться щитом, ответить убийственным выпадом. Но вот это «спасти и сохранить» мальчишка запомнил. «Так значит, спаситель — человек...» «Фиделис, держись крепче!» Родители мальчишки бежали с остальными сородичами, оторвавшись от преследователей. Фиделис? Но Фиделис же лекарь, он совсем другое. Однако великий предел продолжал рассекать, и мальчишка исчез. Осталось страстное желание защитить во что бы то ни стало. А что против него? Вот ты и понял, познавший тьму. Золотой дракон свивал кольца прямо перед ним. — Мы знали, что ты дойдешь до самого конца, до предела пределов. Рядом с драконом опустился белый орел. — Теперь ты знаешь все, а мы прощаемся уже окончательно, — просто сказал дракон. — Погодите, спаситель выходит... — Ну, конечно, мы... Как же иначе, вы создали чудовище, ненасытного упыря, который. Нет, познавший тьму, мы создали оружие, которым ты остановил дальних. Остановил, но не победил, добавил орел. Вместилище душ, где их было столько, что ты и впрямь смог раздробить. Зеленый кристалл. Лекарь Фиделис — то, как должно было быть. Спаситель — его антипод. Все должно пребывать в балансе. Фиделис сам не помнит своего начала. Так было нужно. — Будьте вы прокляты с вашими играми! — сорвалась Сигрлин. — Мы есть прокляты! — ровно ответил дракон. Но дело должно быть сделано. Так что теперь, когда вы, Сигрлин, прошли до конца, остался последний шаг. А мы уходим. Машина наша довершит нужное. Равновесие должно быть сохранено. Закончил дух соборной души. Их силуэты начали таять расплываться, словно белесый туман под свежим ветром. А Спаситель, рассеченный надвое великим пределом, уже не смог соединиться воедино. Дарованная неисчислимыми поколениями смертных отходила в одну сторону, ненасытный конструкт, поглощавший и жравший души в другую. Спаситель закричал — Крик его рвался в небо, кроша голубой хрусталь звездных сфер. Медленно падающий на Хьорвард чужой мир не выдержал. Вдобавок его пронзал плотный поток огненных душ, продолжавших рваться на свободу. — Хедин, я знаю. — Машина! Машина третьей силы! Между Междумирье трещало и лопалось. Сквозь прорехи стали видны исполинские зубчатые колеса, принявшие вид старой бронзы, и бесчетное число душ, приводивших все это в движение. Спаситель распадался. Человеческое в нем выло и вопило в несказанном ужасе. Безжалостный орел и дракон. Поистине си, но мы не боимся. Ну, немного. Самую чуточку. Черная тень с парой алых игольчатых проколов вместо глаз поднялась над сплетением шестерен и механизмов. Вот теперь и в самом деле. Все. Держи меня крепче, Хедин. Колеса крутились, мололи, вбирая в себя ткань сущего. Над Хьорвардом мелькнули две искры — губитель и возрождающая. Эти сражались до конца, пытаясь удержать миры от губительного столкновения. Не стоит. Познавший тьму отпустил последнее. Они с Сигрлин растворялись в потоке вечной силы. Чудовищная машина втягивала и их. И единственной наградой за все стала лишь ослепляющая боль, разрывающее то, что было сутью истинного мага. Зато две души оказались вырваны из общего потока. Упорядоченное рушилось. Ты не можешь это остановить, познавший тьму. Но ты можешь вобрать это в себя. Ты можешь сделать все это собою. Он замер в остановившемся времени. Машина крутилась, останавливаясь. Между зубцами проскочили первые искры. Пламя неуничтожимое, с которого начался весь мир, оживало. Ему предстояло много работы. Они с Сигрлин распадались тоже. Но механизмы третьей силы на это и были рассчитаны. Пламя неуничтожимое ослепительно сверкнуло, вырываясь на свободу. «Гори!» «Гори вовсю!» И оно горело. Барьеры Творца со страшной скоростью сжимались, устремившись к одной точке. Правда, оставалась среди всего этого шторма некая неправильность. Островок покоя, эсклав, огражденный такой же чертой, словно сущая внутри сущего, но Хедину сейчас было не до него. Время стояло. Великая река его исчезла, исчезли драконы, и самой третьей силы не стало. Оставался еще неназываемой и его бездна. Сущность, что новые боги так долго и не без успеха старались сдержать, сущность, что охотилась за душами, что прокладывала дорогу обратно в свой континуум, что, подобно спасителю, уничтожала миры, укладывая их безжизненные останки в основание своего пути. Но сейчас, когда барьеры опрокинуты и незачем думать о балансах и равновесиях, он, новый бог, способен творить поистине чудеса. И как же хорошо, что уцелел Урд, два источника во тьме, но третий неприкосновенен. Сейчас Хедину удавалось все. Он коснулся извергаемой пустоты, до сих пор сдерживавшей неназываемого. Он остановил ее поток, вернее, изменил его форму, открывая сущности в сердце бездны новый путь. «Я знаю, ты всего лишь хотел вернуться назад. Не ведаю, как ты жил и существовал, но сейчас, когда все рушится, у тебя есть шанс». «Один-единственный, как и у меня». Мысль ушла в содрогание пространства, подобно сигнальным огням. «Уходи, но оставь нам свое вечное движение». Бездна содрогнулась в ответ. Хедин потянул вечное пламя в себя, окончательно и бесповоротно сжигая старую свою суть. Огонь, подобный старым чарам брата Ракота, пробивал плоть материального мира, отыскивая дорогу в то неведомое пространство, откуда явился неназываемый. Существо в бездне двинулось по открывающемуся пути. Но двинулось не просто так. Там, где оно пребывало не весть сколько тысячелетий, Оставалось нечто, по-прежнему неодолимо тянувшее в себя все, до чего только могло добраться. Даже свет не мог избегнуть оков этого сердца тьмы. Неназываемый слишком долго сидел на одном месте. Так долго. И давил с такой силой, что осталось нечто, которое еще предстояло понять. Правда уже не ему, Хедину. Только в отличие от прежнего, неназываемого, этому сердцу тьмы не требовались живые души. Ему вообще ничего не требовалось. Оно было лишено души и смысла. Оно просто было, такое же, как скала, как поток магии, как хрустальная небесная сфера. Однако эта смертоносная тяга могла помочь». Бушующее кругом пламя отомкнуло врата на краткий миг, и то, что звалось Неназываемым, скользнуло в приоткрывшуюся щель, разумеется, не попрощавшись, но этого и не требовалось. Оставленный им дар или проклятие продолжал тащить в себя все столь же сильно, как в свое время и сам Неназываемый. Только теперь у Хедина были иные возможности и иные планы. Огонь, не противясь этой тяге, подтолкнул сущее. Оно закружилось сперва медленно, едва заметно, потом все быстрее и быстрее. Языки пламени неуничтожимого окружили сердце тьмы танцующим ореолом. Они перекинулись и на саму машину орла с драконом, «Ничего не должно было остаться. Пламя расчистит место для нового». «Нет», — подумал познавший. Он вбирал пламя в себя, все, без остатка, вбирал осколки кристалла дальних. И когда не осталось уже ничего, кроме того крохотного островка старого мира, он выдохнул. Время сдвинулось с места и вновь пошло. Разделённое соединялось. Великого предела не было больше. Противоположности столкнулись и сошлись. Среди океанов метущегося хаоса вспыхнула искра, ярчайшая из всех. Увидевшие ее ослепли бы, но, к счастью, глядеть было некому. Пламя неуничтожимое расталкивало сжавшиеся было барьеры, А он, Хедин, некогда пробивший их собой, укреплял, изменял, чтобы хаос никогда больше не смог насочиться внутрь. Прежняя вселенная исчезла, изменилась, присуществилась в нечто иное. А Хедин, познавший тьму, оставался. И Сигрлин оставалась. И они творили. Мир будет такой же, как прежде. Или почти такой же, или совсем не такой. Или где-то такой же, а где-то нет. Неважно. Главное, что он будет. Душа Бога коснулась его, обняла, слилась, занимая свое извечное место. Теперь мы тут, Си, навсегда. Навсегда, любовь моя. Душа Бога возвращалась на место, а с нею... Память. «Ты не подведешь», — сказали хором и мать, и отец, и сестры с братьями. «Я не подведу», — сказал в ответ Хедин, — «ибо я есть сила, честь и справедливость». «И я не подведу», — сказала Сигрлин, — «ибо я есть любовь, надежда и сострадание». Пламя неуничтожимое довершало работу. А работа их двоих, хедина познавшего тьму и его возлюбленной, только начиналась. Мягко сияли миры, старые и новые, все вперемешку. Но теперь они двигались в дивном и гармоничном вращении вокруг оставленного неназываемым седалища, стремились упасть на него и не могли, не давала набранная ими скорость. Так будет теперь во веки веков, и никакие дальние, никакие творцы не смогут этому помешать. В самом деле, мягко сказал откуда-то из сияющего света голос лекаря Фиделиса. Ты теперь творец, брат мой Хедин. Ты стал им, даже и не заметив. Хедин хотел ответить, но почувствовал, что время слов прошло. Остались они с Сигрлин навек вдвоем. Что ж, это хороший конец, подумал он, глядя на бесконечные россыпи миров, ощущая текущие реки свободной магии. Источников больше нет, они не нужны. Немного жаль, но, может быть, он сумеет придумать историю для героев, которые воссоздадут, к примеру, Урд. В конце концов, Источник в обетованном был очень красив. А пока что? Пока миры живы. Где-то в них продолжатся старые истории, а где-то все начнется с самого начала. И это прекрасно. Древние тайны смешаются с новыми. Пытливые и неугомонные пойдут по следу. Когда-нибудь они докопаются до истины, но это будет уже совсем другая история. В глубине нового сущего вспыхивал, подобно крохотной песчинке, изумрудному осколку тот самый анклав, где сейчас оставались тени тех, кого он знал под именами молодых богов. Пусть будет. Все истории должны с чего-то начинаться, а чем они закончатся, решат сами их герои.